14 давай давай проваливай это первое о чем я думаю стоит водительской тачки пропасть из моего поля зрения выжимаю педаль газа и срыва с места меня трясет от злости нет я готов убивать она меня бесит дура дура дура и какого я вообще все это затеял выглядел бараном никакой разумовской Никогда. Не в жизни. Чего она себе возомнила? Ещё бы понял, если целка. А так одно сплошное недоразумение. Бью по тормозам перед светофором. Меня штормит, слегка выбрасывая вперёд. Грудная клетка касается руля. Резкий вдох, который сделать очень сложно. Боль, охватывающая тело на секунды. И откат, когда не можешь надышаться. К родительскому особняку подруливаю уже ближе к утру. Начинает светать. Прохожу через холл на кухню, наливая в стакан воды из бутылки и, сделав глоток, замечаю знакомые шмотки на стуле. Неужели она? Направляюсь в гостиную, осматриваю и спокойно поднимаюсь к себе. Это точно её стиль. Её барахло. Какого чёрта? Падаю на кровать замертво. Ровно до тех пор, пока на всю комнату из колонок не начинают громыхать музыка. Что за нах разлепляя глаза, видя над собой отца. но «Ну этому этому-то чего?» «Вставай! Хватит спать! Ты бы еще в ботинках разлегся!» Не пренебрегает очередной придиркой. «Ассань, чего хотел?» «А ты не в курсе?» Маман нагрянула. «Какая проницательность!» «Причинно-следственная связь!» «Причина!» «У нее кончилось бабло, как следствие ее шарфик, валяющийся на нашей кухне!» Отец ухмыляется, поправляя манжету рубашки, а после слегка дёрганно смотрит на Ролекс, красующийся на его запястье. Так я-то зачем? Она тебя доить приехала. да ей денег, и она свалит. Лавочка закрыта. Ей это не понравится. Не спорю. Поэтому ты, как любящий сын, поможешь маме. Дашь денег и отправишь обратно. Я не намерен терпеть её в этом доме. И для нее же лучше, если об этом ей скажу не я. Это точно. Когда он выйдет из себя, бежать будет поздно. Причем всем. А если у меня нет денег? Это твои проблемы. Учись дипломатии. Чему эти сложности? Настроение сегодня такое. Отец потягивается, обнажая зубы. Угробить собственного сына? Отчиним, если сломаешься. Жду тебя внизу. «Прекрасное утро! А в совокупности с прошедшей ночью так вообще!» Приняв душ и переодевшись, спускаюсь в столовую. Мама с деловым видом попивает кофеёк, сидя за столом и сложив ногу на ногу. На ней ярко-красная комбинация, не прикрывающая... Да вообще ничего не прикрывающая. Голой бы уж тогда выходила. Увидев меня, она поправляет пышные тёмные волосы, облизывает красные губы и с улыбкой вскакивает со своего места. «Сыночек!» Её пальцы касаются плеча. Становится противно. Передёргивает. Слегка увожу плечо назад, и она убирает руки. Её длинные ресницы хлопают вопросительно. Мама явно ждала чего-то другого. Сегодня я точно не готов выдать нужные ей эмоции. «И тебе привет, мам!» «Мой Данечка! Как я соскучилась!» «Ага!» Сажусь за стол, с любопытством посматривая на отца. «Марины, кстати, нет!» А мне до ужаса интересна её реакция. Мама что-то мелет, смеётся. Ровно до момента, пока на лестнице не слышатся шаги. Ощущение, что все присутствующие замирают. Вытягиваю шею, замечая Марину. Она идёт к нам. На ней длинное воздушное бледно-розовое платье, плечо которого с одной стороны слегка открыто. Убранные наверх волосы, минимальный макияж. «Всем доброе утро!» Она широко улыбается, подходя к отцу, становясь за спиной и сжимая его плечи. «Марина, сколько лет, сколько зим!» – верещит мама. «Не ожидала увидеть здесь именно тебя!» «Приезжать за полночь в чужой дом? Это в твоем стиле!» «Столько лет прошло, а ты все такая же!» – оглядывает маму насмешливым взглядом. «Из огня до в полымя!» «А что интересно, за 20 лет длина юбки ничуть не изменилась!» Мама прищуривается. Ее улыбка все еще с ней, но я вижу, что теперь она ядовитая. Конечно, ты всегда увивалась за моим мужем, поэтому приходилось изощряться. Длина юбки, знаешь ли, имеет значение. Я знаю лишь одно место, где она имеет значение. И даже для него ты уже старовато. Что ты сказала? Приятного аппетита. Баженова присаживается на стул между мной и отцом. Мама задыхается от своей ненависти, но больше ничего и не говорит. «Данечка, расскажи, как твои дела?» «Нормально», — приподнимая вилку в воздух. Отец вздыхает, в какой-то момент, наконец, обращая внимание на мать. «Анфиса, после завтрака Данил отвезет тебя в отель». «Саша, а ты не забыл, что это и мой дом, то...» «Ты ошибаешься. Я надеюсь». У тебя хватит ума оставить все как есть и не нарываться. Марин, проводи меня, пожалуйста. Кажется, я сыт по горло. Марина улыбается, но улыбка фальшива. Думаю, батя получит знатную выволочку за этот мамин концерт. Они уходят, а маман быстренько пересаживается ко мне. Она здесь давно? Дрянь какая, ты посмотри на нее. Мама. А что, твой отец впал в маразм, не пойми, кого в дом притаскивает. «Мама!» – злясь, очень злясь. «Достали они меня все, достали!» «Ладно, ладно, милый, а ты не одолжишь любимой маме немного денег?» «Сколько?» «Такие вопросы женщинам не задают». «Хорошо, не задаю. Нужно обналичить. Тогда по дороге в отель этим и займемся. Я пойду, приведу себя в порядок и выезжаем». «Ага». Все, наконец, разошлись, оставляя меня наедине с моим кофе. Делая глоток уже остывшего напитка, откидываюсь на спинку стула, барабаню пальцами по поверхности стола. Мама спускается минут через сорок, всё в таком же ярком платье, и, кажется, длина реально не поменялась, хоть она и сняла с себя ночную комбинацию, облачившись во что-то более подходящее для улицы. «Я готова». «Поехали». В Мариот я оплачиваю её проживание на месяц, вручая денег на жизнь и сваливаю подальше». Ближе к вечеру еду в клуб. Хочется развлечься, но больше, наверное, отвлечься. Я не помню, как оказываюсь дома, и то, что притаскиваю туда какую-то девку тоже. Это я осознаю лишь утром, открыв глаза и увидев рядом довольно симпатичное тело. Брюнеточка. Зрелище, конечно, неплохое, но все же это очень и очень мерзко. По телу ползут мурашки пренебрежения. Надеюсь, она соблюдает гигиену. Вытираю ладони под одеяльник и быстро направляюсь в душ. После так называемой дезинфекции без стеснений выпроваживаю ее отсюда к чертям и выбрасываю белье в урну. До сих пор отвратно. Дом пуст. И это радует. Никаких нотаций с утра не предвидится. Точнее, я думаю так до тех пор, пока не встречаюсь с охранником. Данил Александрович? Артур стоит в дверях. Чего тебе? Девушку я тогда отвез. Как вы и просили. Молодец. Достаю из кармана завалявшийся нал, протягивая пятерик. Заслужил. Артурио приподымает бровь, ухмыляясь. Серьезно? Это что-то новенькое. Можно совет? Не нуждаюсь. Отмахиваюсь, все еще чувствуя его насмехающийся взгляд. Ладно. Злюсь сам на себя. Валяй. Будьте с ней проще и терпимее. Зная вас, поджимает губы. В общем, просто начните сначала, так, будто всего, что происходило все эти месяцы, не было. А что, интересно, происходило? Смиряя его взглядом, Артур делает серьезное лицо и, достав телефон, поднимает на меня глаза. «Вас отвезти в университет? Или вы сегодня сами?» «Строит из себя непричастную статую, словно не он мне сейчас в душу лез. Сам». Рявкаю спускаюсь по лестнице в сад. В жопу. Советчик херов. Раздраженно хлопаю дверями тачки, решив, что сегодня я поеду на Мерсе. Достала эта ламба. На металлолом ее к чертям. Джетти радует своим ходом. А у меня появляется желание избавиться от крыши. Пока машина трансформируется, я медленно начинаю вдыхать холодный воздух, окутывающий салон. Увеличиваю скорость, два раза успевая пролететь на красный. В универ приезжаю с начисто проветренной, И, кажется, отмороженной башкой. Ставлю на сигнализацию, поправляя ворот Худи. Стряхиваю с плеча джинсовки Гуччи несуществующие пылинки, начиная медленно подходить к зданию. Мельком оборачиваюсь, замечая топающую позади Разумовскую. Она идет, копаясь в своем рюкзачке, не видя никого вокруг. Притормаживаю, дожидаясь, когда она меня настигнет. Стоит нам поравняться, заговариваю. «Что там Артур нес? Начать сначала?» «Девушка, можно с вами познакомиться?» Она вздрагивает, притормаживает и поднимает на меня взгляд. Смотрит, как на идиота, явно, как на него. «Что за шутки?» — хмурится. «Какие шутки? Так можно познакомиться или нет? Я Даниил. Врун, эгоист, мажор, но чертовски обаятельный человек. Чего я несу?» «Похер. Она все еще в шоке я замечаю как подрагивают уголки ее губ она хочет улыбнуться эгоист иврун значит прищуривается закусывая пальчик чуть-чуть Эля протягивает руку люблю поддельные брендовые вещи ходить по темной трассе за городом вести себя не очень адекватно но при этом я чертовски добрый человек девушка мне кажется мы идеально друг к другу подходим не находите «Артурио прав. Реально работает, что ли? Серьезно? Из тысячи вариантов наладить с ней отношения – это начать все заново? Рили?» really? «Может быть, вы правы». «Перейдем на «ты». Не так скоро, молодой человек!» Наконец улыбается, широко, завораживающе. «А если я приглашу вас на кофе?» «А как же шаурма у вокзала?» – приподымает бровь. «Думаю, мой ахер она видит по лицу». Это была шутка. «Но место, где мы будем пить кофе, выберу я, хорошо?» Киваю. Она обгоняет меня и спешно скрывается за дверьми университета. «Прокатила?» «Кажется, да. Неожиданно. И, честно говоря, что делать дальше, мыслей пока нет. Я на самом деле думал, она меня пошлёт, но она не послала. И на контрасте с выходными мой мозг сейчас лопнет от её нерациональности и нелогичности. Пока я так и не смог её понять» то, что происходит в ее голове, просто за гранью моего понимания. Эти реакции, меняющиеся за долю секунды настроения, все это слегка выводит из равновесия. Хотя «слегка» — это слишком мягко сказано. В универе я занимаюсь абсолютнейшей ерундой, иногда вообще не понимая смысла от моего сюда хождения. Хотя нет, смысл есть. Отцовское эго и наигранный родительский долг. За годы его отсутствия в моей жизни они длились немало — Ровно до тех пор, пока меня впервые не пришлось отмазывать от безобидной шутки, он, наверное, вообще не помнил, что у него есть сын. А теперь, походу, отыгрывается за все шалости, которые мы творили, будучи подростками. Его право. Даже не поспоришь. Впрочем, дела мне до этого нет. Смотрю на Илюху, который в очередной раз говорит о предстоящей свадьбе, из всего потока мыслей выделяю одну. Он не уверен, правильно ли поступает. На его месте я бы думал так же, возможно, даже жестче. Не думаю, что мне была бы нужна какая-то девка, которая от меня залетела. Зная Литвина, через пару месяцев он захочет вернуться к привычной для себя русло. бамон тусовки, художники, выставки, съемки, путешествия. На воспеченной жене не будет там места. Первый и, пожалуй, единственный залог успешных отношений для самого себя в будущем – предохраняйся. простая истина, на которую многие плюют с колокольни. Вторая будет заключаться в еще одной лежащей на поверхности детали. «Думай, с кем спишь». Очень занимательная вещь, кстати. Думать. На фоне этого чего то мои мозги начинают соображать в сторону Эльки и рассчитывать, насколько хватит меня самого в общении с ней. Через какое время я захочу вернуться в свою привычную жизнь? Пока Литвинов сокрушается, кивая в такт его слов, смотря на вываливающийся из универа поток людей. Пары закончились. Эля должна быть где-то среди них. Илюша продолжает нудеть, сидя на капоте моей тачки. Мы стоим в очень удобном месте, отсюда всё видно. И если мне не изменяет память, Разумовская ходит именно тут. Под фоновые жалобы на жизнь хожу из стороны в сторону, резко замирая, замечаю Элю. И не одну. Она идёт с Анькой и каким-то поцом. Улыбается. «Это на самом деле меня злит?» То, что она ему улыбается. убирая руки в карману ну и отворачиваюсь. Голоса становятся все ближе, пока не достигают апогея. Троица явно за моей спиной. Пока, девчонки. Эля, я тогда позвоню. Хорошо. Пока. Ее елейный голосок выводит меня из себя. Резко оборачиваюсь, и стоит мне на нее взглянуть, она меняется в лице. Улыбка гаснет. Привет. Привет. Говорю тихо, через силу. Эля опускает взгляд. «Илья, ты помнишь, мы сегодня едем к моим родителям?» «Конечно, помню». Литвинов протягивает Аньке руку. Она вцепляется в нее, делая чересчур довольное выражение лица. «Они уходят, и мне остается пожелать Илюхе удачи. Она ему не помешает явно. Вновь смотрю на Разумовскую. Меня так и подмывает спросить, что я ей делаю». «Кто это был?» но ну, не хотел же спрашивать, какого черта?» Кто? выпрямляет спину, растерянно смотря мне в лицо. Который позвонит. «Ваня?» хмурится. «Одногруппник?» «Стоп!» приподымает бровь. «Ты ревнуешь?» «Поостроумней что-то придумай», закатываю глаза. «Решила, куда идем?» «Сегодня?» «А когда?» Начинаю терять терпение, злиться. «Утром ты мне нравился больше». «Ты мне тоже». «Что?» «Она серьезно?» — Ничего. Знаешь, когда люди начинают всё сначала... — осекается. — Ладно, не суть важно Ты предлагал кофе, но я готова предложить что-то поинтереснее. — Что? — Просто погулять. — Погулять? — Да, ногами, в парке, в центре, неважно где. — Сегодня? — Через неделю, Доронин, не тупи. Не хами. Уже сто раз говорила, что с тебя пример беру. Моя голова сейчас взорвется. Еще хоть слово, и точно будет взрыв. «В метро на экскурсию сходим», — улыбается, начиная загибать пальцы. «Хотя ты там уже был, тогда на маршрутке поездим. Еще можно». Я оценил, смешно. Перехватываю ее ладонь. «Хорошо. Маршрутка так маршрутка. Веди. Какая покорность! Мне начинать бояться? Возможно». Провожу большим пальцем по ее запястью, замечая, как дрогнули уголки ее губ. «А если серьезно?» Убирает с лица прядь волос. «Я сегодня полдня думала, куда пойти, но так ничего и не придумала». «Тогда просто пошли вперед. Можем поехать. Может, на ВДНХ?» «Без проблем». Отпускаю ее руку, открывая дверь машины. «Прыгай». Меня определенно удивили его слова сегодня утром. После всего, что произошло, мне казалось, можно смело ставить точку. Точку, которую ставить теперь я явно не желаю. Я, блин, привыкла к этому проклятому Доронину, который последнее время присутствует в моей жизни чаще остальных. Понимая то, что я о нем знаю, я была уверена, он больше близко ко мне не сунется. Даже здесь я ошиблась. Переспав ночь с мыслями о том, что между нами произошло, я медленно, но верно начала осознавать, «Какая я дура! В очередной раз все испортить, пропитаться этим дурацким страхом настолько, что он просто начал мешать мне жить! А еще, если бы Даня сегодня не подошел, я бы вряд ли осмелилась сделать подобное первой. К тому же я вечно думаю о том, что он со мной играет. Ежу уже понятно, что если бы это было так, не стал бы он так передо мной стелиться. Или стал? Ну вот опять, когда эти мысли уже исчезнут?» Итак, он завуалированно предложил начать всё сначала. И я, не думая, согласилась. Правильно ли я поступила? Этот ответ придёт мне намного позже. А пока я рада. Очень этому рада. Сбежав по ступенькам, слышу позади себя Ванькин голос. Наш с Анькой одногруппник, не зная, в какой момент мы начали общаться, скорее это вышло само собой. Сначала я писала ему курсач за деньги, которые мне были тогда необходимы, А потом, помимо тем курсовика, мы начали разговаривать и о чем-то другом. Только вот сегодня его появление было явно не кстати. Хотя в глубине души я порадовалась реакцией Данила. Ему было не все равно. Явно не все равно. Его это злило. Хотя, если подумать, кажется, его злит все, что касается меня. Пристегнув ремень безопасности, сжимая в руках ручки сумки. Обычной черной сумки шопера. Она огромная и отлично вмещает в себя листы и папки формата А4. «Большего мне не нужно». замечая его косой взгляд на мои руки, а язык начинает работать отдельно от мозга. «В этот раз можешь не выкидывать. Не подделка. Просто сумка». Улыбаюсь и чувствуя себя полной идиоткой. Он хмурится, надевает солнцезащитные очки и оставляет мой комментарий без ответа. Тишина давит на виски. Не знаю, куда себя деть. Неловкое чувство, очень неловкое. Вскользь пробегаю по его лицу, видя полную отрешенность. Хоть кто-то из нас чувствует себя в своей тарелке. «Ну все, приехали», — убирает руки с руля. «Пробка? Но в этот раз обойдемся без метро». Берет из подстаканника бутылку воды, делая пару глотков. «Это, кстати, твое», — открывает бардачок, вытаскивая оттуда книгу. «Спасибо. А как она?» «Рюкзак, точно». «Да, извини». Я тогда на самом деле не хотел обидеть. Закручивает крышечку на бутылке. Так и не дочитал в своё время. Смотрит на парфюмера в мягком переплёте. Не скажу, что я в восторге. Скорее, просто отвлекаюсь. Привычка. В больнице... Замолкаю. Очень много там читала. Говорю медленно, улыбаюсь и совсем не хочу вспоминать то время. Что с тобой случилось? Авария. Просто авария. Вдыхая воздух. Не бери в голову. У тебя ожоги. Откуда ты знаешь? Меня накрывает волна паники, тело окутывает кокон из мурашек и холода. Он знает? Что еще он знает? Чувствую острую нехватку воздуха. Дышать становится все труднее. Выпрямляю спину, делая мелкие вдохи. Они хаотичные, громкие. Взгляд теряет фокус. В горло поступает тошнота. Жимаю шею ладонями, смотря в никуда. «Эля!» «Ты меня слышишь, Эля?» Его голос прорывается через поток моих мыслей. «Дыши!» Сжимает мои плечи. «Вдыхай!» Бегу глазами по его лицу в поисках поддержки, ответов. Стискиваю зубы. Холод рассеивается, как и паника. «Извини...» Выдавливаю из себя еле слышно. «Это очень плохая тема. Я никак не могу...» Сглатываю немые слезы. «Научиться говорить об этом. Вспоминать...» Это неправильно, я знаю, но никак не могу научиться жить с этим. Ожоги и воспоминания, не всегда кажется, что это может повториться. Всё это... Прости. Это была паническая атака. И тогда, и сейчас я должен был догадаться. Не бери в голову. Извини. Я был неправ. Всё это время мне казалось... Просто извини меня. Всё хорошо. Правда. Всё хорошо. «Мне кажется, я очень давно не видел таких живых и настоящих людей, как ты». «Кажется, все уже поехали?» Смотрю в лобовое стекло, видя поток машин, начинающий ехать вперёд. Становится неловко от его слов. «Да». Отворачивается, включая скорость. «Даниил, расскажи что-нибудь о себе. Я почти ничего о тебе не знаю». Сцепляю пальцы в замок, начиная их заламывать, не зная, куда себя деть. Он молчит, Долго молчит и смотрит на дорогу. «Честно, не знаю, что о себе рассказать». Поджимает губы. «Аня сказала, что ты помог Илье со студии, и ты начинаешь искать во мне то, чего нет. Я не очень хороший человек и не скажу, что сильно разочарован по этому поводу. Ты помог мне в день конкурса, потому что у меня был личный интерес». В другой ситуации я бы даже не обратила на это внимания. «Зачем ты это сейчас говоришь?» «Рассказываю себе». «Ты просила?» — усмехается. разве нет?» «Просила, но думала, рассказ будет как-то позитивнее». «Не, не будет». «Ладно», — хлопаю в ладоши. «Тогда буду задавать вопросы, а ты отвечай». «Не хочу возвращаться туда, откуда начали. С чистого листа, так с чистого листа». «Давай» усаживаясь поудобнее и не успеваю открыть рот, прежде чем ему кто-то звонит. Данил отвечает на звонок, слегка недовольно приветствуя собеседника. «Ладно, сейчас приеду». «Приеду, сказал!» Бросает телефон к коробке передач, барабаня пальцами по рулю. «Извини, мне нужно уехать. Я отвезу тебя домой». «Ладно, и совсем не расстроена». «Так что там с твоими вопросами?» «Ах, да, вопросы. Почему ты учишься здесь, а не за границей?» «Выгнали». «Откуда?» «А можно я не буду говорить?» «Нельзя». «Есть в Англии такой маленький вуз». «И за что выгнали?» «А как ты думаешь?» «Ну, вообще версий много». «Пока она перебирает свои версии, которые очень далеки от правды. Вспоминаю о маме. Маме, звонящей всегда не вовремя, как и появляется». Ей неведомы слова вроде «так-то». У неё он свой, индивидуальный. Мамина кредо, отрави жизнь всему вокруг себя, и будет тебе счастье. Неоспоримый факт. Поэтому сейчас, когда я еду в этот чёртов отель, а не провожу время с Элькой, данный факт бесит меня с каждой секундой всё больше. Паркуюсь на тротуаре у отеля, не замечая недовольных реакций окружающих, иду к лифтам. Короткий звон. Седьмой этаж. Дверцы разъезжаются как-то по-особенному медленно. Переступаю порог лифта и коридора, пол которого обит тканью. Несколько шагов, и я в номере. Передо мной пустое помещение. Точнее, меблированное, но с отсутствием каких-либо признаков жизни. «Мама!» — повышаю голос. Тишина раздражает. Хлопаю дверьми между гостиной и спальней, расшторивая балкон. Как раз в этот момент в прихожей раздаются голоса. Убирая руки в карманы идя на эти вопли. «Я уже знаю, что там увижу. Знаю и не испытываю по этому поводу ничего. Уже ничего. Но раньше меня это задевало. Очень и очень задевало». Прижимаясь спиной к стене напротив двери, лениво осматривая пришедших. Мама в обнимку с каким-то парнем, возможно, старше меня на пару лет, оба набуханные, с противными улыбками на лице. Конечно, до того, как они меня замечают». Мама якает, хлопая глазками и поправляя разлохмаченную прическу. Ее волосы, некогда убранные наверх, напоминают гнездо. Помада уже давно растерта по губам и подбородку, лямка платья свисает чуть ли не до локтя, в руке бутылка шампанского. «Браво!» – хлопаю в ладоши, отталкиваясь от стены ногой. «Даня?» «Он самый. Я подозревал, что все будет именно так» но где-то все же надеялся, что, звоня мне, она говорила правду. Правду о том, что ей плохо, что нужен врач. Точнее, не так. Я думал, что она словила белку, ей нужна помощь. Оказалось, мне показалось. «Сынок, дай маме денег», — стискиваю зубы, выгребая из карманов всю наличку и кинув на столик под зеркалом. «Пошла она к черту! Из отеля выхожу в состоянии полнейшего раздрая». Никак не могу найти равновесие. Баланс теряется, стоит только вспомнить эту прелестную картинку с мамой в главной роли. На хрена она вообще приехала? Сидела бы в своей Европе. Сажусь в тачку и пишу Литвину. Мне нужно отвлечься. Клуб. Сегодня вечером мне нужен клуб. И никакого мозгоёбства. Растёгиваю куртку, улыбаясь маме. Она что-то готовит на кухне. Посматривая на меня через дверной проём. На её лице улыбка. Она явно хочет мне что-то рассказать. Вижу это по её воодушевлённому настроению. «Привет, мам». Кидаю на стул сумку. «Привет. Как на учёбе?» «Нормально. К чаю что-нибудь есть?» «Посмотри внизу в шкафчике». Пока я копаюсь в пакетиках и коробочках, мама усаживается на стул, прижимая к груди мою сумку. «Доченька, мы с папой тебе не говорили. Долго узнавали». «Как всё лучше сделать? В общем, мы хотим продать квартиру, купить поменьше, а деньги, что останутся, потратить на операцию». Замираю с коробкой печенья в ладони, новость настолько неожиданная, подняв голову, что я делаю резко и неуклюже, бьюсь затылка о шкафчик. «Правда?» – сажусь на пол, вытягивая ноги. «Конечно. Документы все уже подготовили». Только пожить придется у бабули немного, но это все летом уже будет, на учебу не повлияет. Класс. Часто моргаю, киваю головой в такт маминых слов. Правда, это очень... Всхлипываю, мама сползает на пол, прижимая меня к себе. Вцепляюсь в материнские плечи, пытаясь не разрыдаться. Я до жути сентиментально. Но у меня самые лучшие родители, которые могут быть самые лучшие. «Не плачь, моя девочка!» Мамины губы касаются моей макушки, виска, руки обрамляют лицо, легко сжимая щеки. «Не плачь!» Киваю, сглатывая слезы. «Я не плачу, совсем не плачу!» «Вот и хорошо!» «Давай пить чай!» «Да!» Поджимаю губы. «Мамуль, я тут хотела поговорить. Помнишь, Данила? Тот, который помог мне, когда я ноги порезала?» «Помню, конечно!» Открывает холодильник, доставая лимон. В общем, мне кажется, что он мне нравится. Это же хорошо. Или нет? Сжимает руке нож, поворачиваясь ко мне. Не знаю, он не совсем обычный. С луны? Хуже, мам. С рублевки. Хм, интересно. И что у вас? Рогань, наверное? Уже что-то. Присаживается напротив. А сама-то ты... «Чего хочешь?» «Я не знаю. Вроде он и хороший, а вроде...» «Я ему не верю. Мне постоянно кажется, что он притворяется, и он вообще мой рюкзак выкинул». «Что сделал?» «Неважно. Он меня бесит, жутко бесит. Но мне кажется, что он притворяется таким. Неплохим, а безразличным ко всему, что ли. Высокомерным. Мне кажется, что это маска». «Все может быть», — ставил передо мной чашку чая. Я тут подумала. На выходных нам стоит прогуляться с тобой. В кино сходить. Да, кино — это хорошо. Делаю глоток из кружки, понимая, что мама ушла от темы. Ей либо нечего сказать, либо есть, но она этого не делает, чтобы меня не обидеть. Пока не делает. Как бы там ни было, она волнуется, а я своим длинным языком только что подкинула ей повод для волнения. Утро наступает слишком быстро. Просыпаюсь, умываюсь — откусывая кусок от бутерброда и, втиснув свою попу в джинсы, замирая у зеркала в поисках туши. Пары штрихов по ресницам, слегка укороченные худи, огромные кроссовки и кожаная куртка. Через плечо рюкзак, волосы в конский хвост, и я готова учиться. Сегодня я определенно готова слушать лекции, а не летать на них в облаках. Дома уже никого, беру с полки ключи, не спеша убирать те в карман, потому что дверь за мной никто не закроет. Спускаюсь по ступенькам в припрыжку и также радостно распахиваю дверь подъезда. Глаза ударяют такой яркий солнечный свет, что сразу приходит мысль купить очки. Делаю шаг, поворачивая голову вбок и останавливаюсь, как вкопанная. Приглаживаю волосы у правого виска, нервное. Поджав губы и вцепившись пальцами в лямку рюкзака, иду к стоящей посреди дороги машине. Доронин явно бог парковки. Стоит мне приблизиться, как он вылезает из машины. На нем солнцезащитные очки, в которых, я кажется, и на таком расстоянии вижу свое отражение. Какая-то безразмерная, будто бы расписанная маркером джинсовка с белым воротником, разодранные на коленке джинсы и большие разноцветные кроссовки. На голове, кстати, кепка, повернутая козырьком назад. «Привет!» – улыбаясь немного смущаясь. Он продолжает идти в мою сторону, а когда настигает, нагло притягивает к себе, фиксируя ладонь на моей шее. «Привет!» Ухмылка проползает по его лицу. «Поцелуемся?» «Что?» «Пока я соображаю, он уже целует, напористо прижимая к себе как можно ближе. Слегка отстраняется, ровно настолько, чтобы иметь возможность мне что-то говорить. Я все еще нахожусь под впечатлением. Определенно, под ним». «У меня к тебе предложение». «Но придется прогулять учебу». Чувствую, как его пальцы аккуратно поглаживают мою шею, немного запрокидываю голову, чтобы видеть его глаза». «Так что?» «Ладно. Хорошо. Умница». Он отстраняется слишком резко, но при этом не отпускает мою руку. «И вопросы. На чем мы там с тобой остановились вчера?» «Город. Точно. Майами». «Почему?» «Потому что тепло и вал девчуль в купальниках». «Ну да. Девчуль в купальниках». «Морщу нос. И как я сразу не догадалась». Даронин усмехается, открывая мне дверь в салон авто.